Лист одиннадцатое, ноябрь 8. Пиши. Прогресс обусловлен близостью. Близость неотъемлема. На зов открываем врата. Новые преступления обусловлены падением духа. Учись тому, что трудно. Все легкое не имеет цены. Только на трудностях учимся. Вода долбит камень. Наука не устоит перед человеком. Откроет свои тайны и будут приобщаться к ним. Будет праздник и на нашей улице, но надо ждать.